Дилемма. Мотивы, которыми руководствовался Сталин, заключая пакт с Германией, нельзя рассматривать в отрыве от целей советской внешней политики после 1917 года. Нескончаемые напряженные дебаты по этому вопросу зачастую носят извительный характер. Согласно общему мнению, мотивы подписания Сталином пакта могут быть верно определены, если восстановить точное время его переориентации на Германию. Сложились две противоположные точки зрения, резко отличающиеся друг от друга. Согласно одной, Советский Союз проводил ясную, четкую и даже благородную политику европейского счета, коллективной безопасности против нацистской агрессии. Провал коллективной безопасности объяснялся не отсутствием искренних усилий со стороны Советского Союза, а политикой умиротворения, нежеланием западных демократий выступить против гитлеровской агрессии. Согласно этой точки зрения, русские стали всерьез осматривать ориентацию на Германию лишь в августе 1939 года, когда поняли, что Запад цепляется за политику умиротворения, в то время как Гитлер намеревался оккупировать Польшу. Другая крайность – это утверждение Суворова, что коллективное обсуждение агрессии никогда не было настоящей целью Кремля, а являлось лишь приманкой, которой Сталин в течение десятилетий стремился завлечь не желающий этого Гитлера в агрессивный Союз. Эта точка зрения делает акцент на идеологических принципах советской внешней политики. Суворов заявляет, что еще в 1927 году Сталин пытался бить клин между капиталистическими государствами и подтолкнуть их к межимпериалистической войне на взаимное уничтожение, в результате которой Советский Союз мог добиться территориального превращения вдоль всех своих границ. Чтобы развязать такую войну, Сталин, по утверждению Суворова, Помог приходу Гитлера к власти, намеренно направляя политику коммунистической и германской коммунистической партии по гибельному пути. Согласно этой точки зрения, Нацистско-советский пакт всегда присутствовал в планах Сталина, а курс на коллективную безопасность был всегда лишь ширемой, скрывающей его замыслы от Запада. Фактически Суворов старается приписать Сталину проведение агрессивной политики в сговоре с Германией, начиная с Парижского договора 1922 года. Однако советская внешняя политика в конце двадцатых годов была намного более продуманной и осторожной. Аргументы Шеворова свидетельствуют о непонимании им трансформации внешней политики СССР от революционной в двадцатые годы в эволюционную в тридцатые годы. Хотя целью рапальской политики было раскол империалистического лагеря путем заигрывания Свеймарской Германии, эта стратегия была оборонной, направленной на предотвращение новой интервенции против Советского Союза, а это могло произойти, если в отношениях между Германией и Западом нормализовались. Согласно одной из версий этой теории, Сталин рассматривал коллективную безопасность как вынужденную альтернативу, пока Гитлер продолжал отвергать его многочисленные попытки заключить соглашение. Переговоры, которые, как утверждается, вел в 1937-38 годах глава торговой миссии в Берлине Давид Канделяки, являются основным доказательством советских намерений. О размахе зендажа и степени вовлечения переговоры Сталина свидетельствуют Кривицкий. Однако Кривицкий, подобно Суворову, был мелкой схожкой в ГПУ, а до этого в ГРУ. Он, к примеру, не мог иметь доступ к протоколам политбюро, на которых он основывал свои аргументы. Однако его утверждение было изготовностью, подхвачено теми политическими силами Запада, которые в истории Холодной войны были слишком заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать общность целей между нацистской Германией и Советской Россией. Из этих второстепенных контактов сделаны далеко идущие выводы. Те, кто стремится представить советскую внешнюю политику преимущественно агрессивной, видят в них доказательства преемственности между Рапальским договором и Пактом Риббентропа-Молотова. Они просто не замечают, что по объему и интенсивности эти контакты были минимальными по сравнению с главным направлением советской дипломатии, которое несомненно было нацелено на достижение коллективной безопасности. К тому же недавно было установлено, что эти тайные контакты были в значительной степени инициированы германским лобби. по-прежнему стремившимся возродить ост политик, а с русской стороны представляли собой жалкую попытку противостоять антисоветским элементам в германском министерстве иностранных дел. Переговоры фактически зашли в тупик в середине апреля 1937 года. Русский посол в Берлине проинформировал литвинова, что все без исключения члены Едипкорпуса упорно останавливаются на вопросе о возможности изменения советско-германских отношений. Слухи о возможности сближения с Германией лишены каких бы то ни было оснований. Мы не вели и не ведем на эти темы никаких переговоров с немцами, что должно быть ясно, хотя бы из-за одновременного отозвания нами полпреда и торгпреда. Очевидно, слухи, лансированные немцами и поляками для целей, нам не совсем понятных. Основы советской политики были отражены более точно в большой статье Тухачевского, опубликованной в полном согласии Сталина в «Правде» 31 марта 1935 года под названием «Военные планы нынешней Германии». Тухачевский утверждал, что Германия постоянно готовит против Советского Союза войну, причиной которой простирается в основном не из заповедей Майн-кампф, а из экономических и других более земных соображений. За отсутствие нужных данных суворов и другие, используют ложный исторический метод, который приводит к сомнительным предположениям. Полагая, и это соответствует действительности, что Сталин был дьяволом, они сделали вывод, что коварный человек всегда проводит вероломную внешнюю политику, не соответствующую истинным национальным интересам России. Более банальное объяснение состоит в том, что надежды, которые Кремль, возможно, связывал с Западом, рухнули во время Мюнхенского кризиса 1938 года. Следует помнить, что Россия имела обязательство, вытекающее из договоров о взаимной помощи, заключенных как с Францией, так и с Чехословакией, и потому ожидала, что ее пригласят участвовать в Мюнхенской конференции. исключения России из числа участников и свобода рук данной Германии в Чехословакии, казалось, подтвердили глубоко укоренившееся в СССР подозрение, что Чемберлен и Даладье пытаются отвести угрозы от своих стран, поощряя экспансию Гитлера на восток. Хотя несомненно, Мюнхенский договор явился сильным ударом по системе коллективной безопасности. Сталин не считал его вечным. Да, у Сталина и не было выбора. В азартной Евреи, рассчитанной на дальнейшую ступьки западных стран, Гитлер не зондировал позицию Москвы после Мюнхена. Более того, в Мюнхенской соглашении встретилась сильная оппозиция в Англии, которую возглавили Антони Идден, бывший министр иностранных дел, ушедший со своего поста в знак протеста против умилотворения, и Уинстон Черчилль, вновь ожививший идею коллективной безопасности. Большинство историков... Считают водоразделом оценку Сталином советской внешней политики на 18 съезде партии 10 февраля 1939 года. При этом часто ссылаются на знаменитые предостережения Сталина в адрес западных демократий, что он не собирается таскать для них из огня каштаны. Под влиянием происшедших затем событий историки усматривают в этом решение Сталина пойти на сближение с нацистской Германией. Однако достаточно даже поверхностного ознакомления с полным текстом выступления Сталина, чтобы стало ясно, что антинацистская направленность его очень сильна. Если бы Суворов ознакомился с этим выступлением, он бы заметил, что Сталин отказался от Ленинской идеи революционной войны и предупредил, что война представляет собой угрозу для всех. Кроме того. Отказ Гитлера от Мюнхенских соглашений, выразившегося в аннексии оставшейся части Чехословакии неделю спустя, породил надежды на возрождение идеи коллективной безопасности. Действия Гитлера были осуждены во всяком случае публично, чем Берлином и противники умиротворения укрепили свои позиции. Именно на этом фоне советское правительство выступило с предложением о заключении военного соглашения с Англией и Францией.